Часть 7. В продуктовом магазинчике, состоявшем из нескольких комнат, находились две продавщицы, и не было ни одного покупателя. И не сказать, что женщины скучали. Они склонились над прилавком, где лежала раскрытая газета объявлений, и оживленно обсуждали прочитанное. «Да не смотри ты на возраст!» – поучала пышная в груди худенькую. «Сразу спрашивай о работе. Если зарплата стабильная, то...» Приход Валеева заставил женщин поднять заинтересованные взгляды. Их глаза-сканеры, в отличие от устройства на кассе, считывали не только штрих-коды. Пышное незаметным движением подпихнуло тяжёлую грудь вверх, а худенькая прогнулась в спине. Грустный туман в женских глазах сменился мягкой заинтересованностью. Живые сканеры распознали интересного мужчину со стабильной зарплатой. Валеев скользнул взглядом по женским бюстам. Благо их выставили на показ, как в армии на построение. Его интересовали отнюдь не размеры женских прелестей, а имена на бейджиках. Худенькая, невысокая продавщица оказалась Алиной. Марат взял корзинку и прошёл за продуктами, дождавшись, когда Алина останется одна у кассы. Он вернулся к ней и стал выкладывать покупки. Перед кассиршей появилась лапша быстрого приготовления, замороженная картофельная запеканка, бутылка молока и удобная булочка. Марат специально выбрал самую чёрствою. Алена мгновенно оценила хластский набор, спихнула под прилавок ненужную газету объявлений, пальцы с красными ногட்கами демонстративно сжали булочку. Ой, простите, это старая, завалялась. Я вам принесу сегодняшнюю. Лёгкое движение воздуха туда-сюда, и перед Маратом появилась свежая булочка. Устал после смены, не заметил. «Голодный», — признался он и порадовался, что лишился завтрака. Хоть в этом врать не пришлось. «А где вы работаете?» — поинтересовалась Алина, не торопясь пробивать товары. «Капитан полиции». «О-о-о!» — глаза и рот кассирши приняли форму произнесенной буквы. «Дома одному тоскливо решил к приятелю заглянуть. Он участковым у вас работает». «Вы нашего Травкина знаете?» А что, регистрация нужна? Марат посчитал, что можно уже и улыбнуться. У меня с документами в порядке. Но подруга собирается приехать. Подруга? мечтательно произнёс Марат. А у меня с подругами? Он вздохнул и предал лицу скорбное выражение, которое тут же сменилось озабоченностью. Марат разглядывал замороженную упаковку. Скажите, Алина, а эту штуку можно в свече разогреть? Ну что во, тут же фольга. Её надо поставить в духовку. Я только микроволновку умею включать, честно признал Самарат. Для микроволновки другие блюда. Хотите, покажу. А запеканки захотелось. Такую мама в детстве готовила, а я её с молоком уплетал. Кассирша деловито переглянулась с напарницей. Не упускать же. Да пошла и бухнула на прилавок три бутылки пива. Мужчина, пиво возьмите. Сегодня акция 3 по цене двух. Валев без хитростного улыбнулся. «Я за рулем!» Пышногрудая поджала губы и молча кивнула кассирша. «Везет некоторым! Прикрою!» «А знаете что? У меня как раз смена заканчивается. Могу научить вас пользоваться духовкой!» «Алина, даже не знаю!» Оперативник расплылся в благодарной улыбке. «Меня Маратом зовут!» «И разве это суп?» Кассирша потрясла баночку сублимированной лапши. «У меня дома есть борщ. Вчера приготовила!» «А борщ на второй день самый вкусный!» «Борщ!» Валеев мечтательно закатил глаза. И вы меня угостите? Ответом была широкая улыбка счастливой женщины. Тогда и на десерт что-нибудь возьмите, предложил Марат. Что вы любите? Алина не стала скромничать и выбрала ту же коробку конфет, что он видел у поэта. Продавщица жила неподалёку, но Валеев подвёз её на машине и даже взял под руку, когда они заходили в подъезд. Хорошо, что путь оказался недолгим, иначе бы он не выдержал. Повадки полицейского пёрли на пролом через вынажденную актёрскую маску. Валеев сорвался, как только переступил порог квартиры. Жизнь с Еленой отучила его отбранных слов. Оказалось, что существуют безобидные аналоги. Всё зависит от эмоций при их произношении. Сейчас он себя не сдерживал. Так, гражданка, спектакль окончен. Я действительно опер, и при исполнении могу применять силу. Ты это понимаешь? Продавщица хлопала глазами, ничего не понимая. «Слушай сюда», — пояснил капитан. «Ты возвращаешь сумку, которую вчера приобрела у поэта-алкаша, и я о тебе забываю». «Сумку?» Глаза Алины начали тускнеть. Она еще не верила, что созданное в ее мечтах будущее, не успев начаться, уже рушится. «А это что такое?» Марат заметил под вешалкой новые кроссовки. Именно такие были в сумке Насти. Он сверился с размером на подошве, совпадает, и понял, что близок к цели. «Краденые вещи! Где остальное?» На продавщице не было лица, она молчала. Оперативник втащил женщину в комнату, толкнул на диван. Алина прикрыла глаза руками, чтобы скрыть выступившие слезы. Валеев обошел квартиру в поисках спортивной сумки. Слёзы Насти были для него в 1000 раз важнее, чем обида пособницы Вора. Осмотр квартиры ничего не дал. Он вернулся к продавщице, отдёрнул её руку от лица и потребовал: "Слушай меня внимательно, Алина. Вчера произошло ограбление, поэт уже признался. Если ты не отдашь похищенное, сделаю тебя не просто соучастницей, а организатором преступления. 5 лет колонии получишь запросто". "Я ничего не организовывал. Он просил выпить, а я в долг не даю. Где вещи?" Я примерила все маленькое, только кроссовки подошли. И еще полотенце взяла, там в ванной. Марат метнулся в ванную комнату и вернулся с влажным махровым полотенцем с крупной надписью «Раша». Он потряс им над продавщицей, словно грозил придушить. «Где остальное?» «У меня нет. Советую сказать по-хорошему». Утром передала через водителя маршрутки дочери в Молдавию. Он в шесть утра уехал. «Звони, пусть возвращается». Оперативник едва сдерживал ярость. Я не знаю телефон, он меняет симку. Врёшь. Я позвоню домой в Молдовию, обратным рейсом он привезёт. Я не воровка. Алина обхватила голову и затряслась от радании. Валеев посмотрел на часы, микроавтобус не догнать и почувствовал себя слабым и беспомощным. Ноги подкосились. Он плюхнулся на диван рядом с перепуганной продавщицей. Так хорошо всё начиналось и на тебе. Пора было и ему хвататься за голову.